Глава десятая. Особняк мадам и месье Лоран. Люсинда припала ухом к двери, боясь пошевелиться или вздохнуть. Все в ней замерло, как и она сама. Кровь отхлынула от конечностей, ослабив ее руки, подкосив ноги, пульсируя лишь в одном виске раздраженным нервным тиком — там, в комнате Жаэля, мадам Лоран разговаривала с доктором. Половину слов Люсинда так и не расслышала. Она боролась с неприятной щекоткой в носу, которая появлялась так же внезапно, как и исчезала, каждый раз угрожая ей чихом. Люсинда потерла нос. В руках ее был таз с полотенцами, сегодня должны были мыть Жаэля, его всегда мыли по вторникам. Она пошевелила носом, шмыгнула, потерла его еще раз и опять схватилась за таз, который чуть не грохнулся на пол. Тогда бы она не дослушала до конца, она и так не могла разобрать половины». Ирен говорила очень тихо, а доктор постоянно проглатывал слова, он всегда бубнил себе под нос, но слух Люсинды за все годы работы в этом доме стал настолько тонок, насколько тонкие были эти стены. «Мадам Лоран говорила о муже. Да, точно, его имя Люсинда четко расслышала. «Фабьен, будь он проклят», — говорила она, — «я должна быть уверена, что все пройдет как надо. Вы принесли, что я просила?» «Нет», — слышался голос доктора, — «порошок у меня в комнате». «Вы уверены, что это точно его?» Люсинда вскрикнула, закрыла рот руками и таз с полотенцами грохнулся на пол. За дверью замолкли. Люсинда зажмурилась от страха, но быстро взяла себя в руки, подняла таз и как ни в чем не бывало постучалась. «Входи!» — приказала мадам Лоран. Люсинда вошла вся красная, казалось, щеки ее никогда еще так не горели. «Что такое, Люсинда?» – спросила Ирен. «Что это? Ты уже и в руках ничего удержать не можешь». «Я... Я...» – она чихнула. Ирен отшатнулась. «Только не говори мне, что ты больна. Нет, мадам. В этом доме слишком много пыли. Когда ты уберешь здесь все?» «Весь дом?» – удивилась Люсинда. «А кто, по-твоему, должен это делать? Я?» Ирэн хмыкнула, окинула Люсинду с ног до головы презрительным взглядом. «Я зайду к вам через час, доктор», — сказала она, исчезая за дверью. «Да, мадам». Люсинда с доктором принялись раздевать мальчика. Его тщедушное тело напоминало пергаментную бумагу, он почти ничего не ел. «Может, потому он и не может ходить», — сказала Люсинда, — «у него и мышц-то почти нет». «Нет, не поэтому, Люсинда», — доктор произнес это таким тоном, будто давал ей понять, что не ее ума это дело. «Она не возражала». В этом доме многое ее не касалось, но это совсем не означало, что Люсинда не могла ничего решить. Она могла многое, теперь могла. В комнату вошла Ребекка. «Я совсем забыла, какой сегодня день», — сказала она. Доктор взял на руки раздетое тело Жаэля, руки мальчика, как палки, болтались на весу, ноги были такие же тонкие. Ребекке вдруг показалось, что пальцы на правой ноге Жаэля сжались. «Посмотрите», — вскрикнула она, — «он пошевелил. Вы видели?» «Видел», — ответил доктор, — «еще вчера. Чувствительность постепенно возвращается, но у нас еще много работы. Надо ставить его на ноги и пробовать ходить». «Вы думаете, это возможно?» Лицо Рыбекки засияло, как никогда прежде. «Я не думаю», — совершенно уверенно сказал доктор. «Я знаю». Пар, поднимавшийся над ванной, закрывал всю умывальную комнату. Доктор погрузил Жаэля в горячую воду, мышцы мальчика расслабились, лицо уже не выглядело таким напряженным. «Мне нужно к себе», — сказал доктор, выходя. «Позовете меня, когда закончите». Люсинде стоило проследить за мадам Лоран. Видит бог, она могла проследить за каждым в этом доме и остаться незамеченной, но Ирен Лоран сама следила за всеми не хуже ее. Поставив тазик с полотенцами на туалетный столик, Люсинда не сводила глаз со спины доктора. Он никогда ей не нравился. С самого первого дня, когда только переступил порог этого дома. Тогда она поняла, что этот странный тип себе на уме. Доктор шел прямо по коридору, потом свернул в свой кабинет и закрыл за собой дверь. «Закрой дверь, Люсинда, все тепло выпустишь», — сказала Ребекка, обтирая брата смоченной в мыльной воде мочалкой. «Я сейчас», — сказала та, — «принесу чистые полотенца». «Так вот же они!» — крикнула ей вслед Ребекка, но Люсинда уже вышла за дверь. Она сняла стучащие туфли и на цыпочках прокралась к двери кабинета доктора. Мадам Лоран уже была там. «Я уже ничего не боюсь», — говорила она. «Нужно быть осторожнее, мадам». «Да, я знаю». «Никакой паники быть не должно!» «Я знаю, знаю, маншер. Ну, давайте же скорее!» Доктор что-то пробубнил и куда-то пошел. Люсинда отшатнулась от двери и снова припала к ней. Нет, его шаги отдалялись от нее, они приближались. Должно быть, он пошел к окну. «Вот, возьмите!» — сказал он, немного погодя. «Это то, что вам нужно!» «Вы уверены, что этот порошок сработает, доктор?» — услышала Люсинда голос Ирен. «Уверен, только делайте все, как я сказал». Он выдержал паузу. «Не переборщите. Каждый день по щепотке в еду или воду, и через месяц он...» «Сам? И не вызовет никаких подозрений?» «Нет, у него попросту остановится сердце. Но если вы переборщите, мадам, признаки смерти будут весьма подозрительны. Лопнувшие сосуды глаз, удушья, отек...» «Ой, не говорите мне!» Вот только порошок имеет слегка выраженный молочный вкус. За это не волнуйтесь. На ночь он выпивает стакан молока. Это единственное, что он пьет, помимо виски. Вот и замечательно. Думаю, после первой недели он уже сляжет. А дальше дело времени. Все будет идти медленно и плавно, но главное — результат. «Ты придешь ко мне сегодня, Моншер?» — вдруг спросила мадам. Этого Люсинда уже не желала слушать. Она отошла от двери, надела туфли и вернулась к Ребекке. «Твои полотенца здесь», — сказала Таня, отрываясь от брата. «Да, я поняла. Я вспомнила, что...» Люсинда прислушалась. «Ты заметила, как он шевелил ногой?» Ребекка взяла ковш с горячей водой и полила Жаэля. Мальчик поморщился. «Видишь, ему не нравится», — она засмеялась. «Наверное, мыло попало в глаза». Жаэль что-то мычал. «Я промою, промою», — умывала она брата. «Не ворчи. Ты только посмотри на него, Люсинда. Мне кажется, он все понимает. Как ты думаешь?» Люсинда молчала, уткнувшись носом в дверной проем. «Да что с тобой?» — возмутилась Ребекка. «Разве тебе все равно, как чувствует себя Жаэль?» «Тихо, тихо!» Люсинда замахала рукой на Ребекку. На нее можно было махать, даже дерзить. Она не разделяла людей на господ и прислугу. «Твоя мать с этим доктором что-то...» «Да знаю я что», — совершенно спокойно сказала Ребекка. «Знаешь? И тебе все равно? А какое мне дело до ее похождений? Они любовники, ну и что?» «А, ну да, любовники». «Если мадам Лоран выйдет от доктора сейчас, — думала Люсинда, — то не получится ничего разглядеть». — Позови-ка доктора, Ребекка, — попросила она. — Но я еще не домыла Жаэля. — Позови, говорю тебе. — Подожди еще пять минут. Люсинда не могла больше ждать. Она приоткрыла дверь в ванной и крикнула на весь коридор. — Мы уже домыли мальчика, месье Бёрк! Дверь в кабинете доктора открылась. — Иду, иду! — крикнул он. — Сейчас буду! Доктор вышел, а следом за ним Ирен. В руках ее была стеклянная бутыль, наполовину наполненная белым порошком. «Молочный вкус!» — крутилась в голове Люсинды. Доктор шел к ней навстречу, и Рен скрылась у себя в спальне. «Быстро вы сегодня!» — сказал он, взяв из таза большое полотенце. Вытащил мальчика, поставил его на край ванны, обернул с ног до головы и завалил на себя. «А ты вырос, Жаэль!» «Ничего, скоро из ванны сможешь выбираться сам! Люсинда, придержи дверь!» — попросил он, но той уже не было. «Странная она сегодня», — сказала Ребекка, вытирая мокрую голову брата. «Как те лекарства, которые я вам даю? Вы уже лучше спите?» — спросил доктор. «Да, спасибо, значительно лучше». Ребекка врала. Месяц назад она пожаловалась доктору на беспокойный сон, что ночью ее мучают кошмары, и иногда во сне она видит, как выбрасывается из окна. На самом же деле днем ее тоже мучили кошмары, днем она тоже хотела умереть, хотела этого постоянно, но боялась кому-либо признаться, даже самой себе. Доктор выписал ей успокоительное, сказав, что круглосуточный уход за братом мог не лучшим образом сказаться на ее психическом состоянии, и лучше бы ей хоть время от времени, но выходить на улицу, гулять по лесу, например. Но Ребекка ненавидела этот лес. Она боялась его больше любого кошмара, больше собственных мыслей. Даже смотреть в его сторону не могла. Потому и закрывала окна шторами, а гуляла только по дому вечерами, когда Жаэль засыпал. Ходила, как привидение из комнаты в комнату, из зала в зал. Таблетки не помогли. — Я очень рад, что вам лучше. Доктор вгляделся в нее. — У вас синяки под глазами. Вы не спите? Ребекка кивнула. «Можете зайти ко мне за снотворным. Помните, я выписывал его мадам Лоран». Люсинда вбежала на кухню. Через четверть часа мадам Лоран спустится обедать, тогда ее комната будет пуста, а пока Люсинда зарылась с головой в огромном кухонном шкафу со специями и крупами. Нужно было найти что-то подходящее, белое или молочно-белое, какой-то порошок. У нее разболелась голова, пора уже накрывать на стол, а она вместо этого разворотила всю кухню. Соль была слишком крупной, да и этот вкус, не будет же он пить соленое молоко, а сахар? Нет, все это не то. Люсинда бегала глазами по высоким полкам и уже хотела закрыть шкаф, как увидела банку с красной этикеткой, на которой большими белыми буквами значилось «Пекарский порошок». То, что надо. Она встала на цыпочки и потянула банку к себе. Осталось только пробраться в комнату к мадам Лоран.